Глава десятая. Много выше по Амазонке Долсон, городок на фронтире. С места, где я сидел, было видно кусок городской стены. Популярный бар, а скорее таверна Бомбей Пегги, стоит рядом с периметром. Заведение находится на западной окраине Долсона. На самом деле никакой стены нет. Изначально жители от страха наградили приличной крепости высокий тин из сосновых колюев, окружившей всю территорию городка. Однако быстро всплыли два важных обстоятельства: во-первых, никто не собирался нападать на этот озорной анклав, хотя по первости неуклюжие попытки и предпринимались, а во-вторых... Выяснилось, что местные жители отнюдь не горели желанием по первому тревожному призыву мчаться горьбой на стены и светить между острыми кольями своими головами. Клали они на коллективную оборону большой и толстый. В итоге приличные куски городской стены были снесены, так как мешали свободе передвижения. Сейчас эти остатки чистокола лишь исторические раритеты. Которыми Доусонцы, впрочем, искренне гордятся. Никаких блокпостов и КПП тут нет. Кто бы на них стоял? Из охранных сооружений имеется лишь большая вышка в центре города, на которой круглосуточно, но без задоринки, крутится дежурный попка, поставленный на высоту главенствующей в настоящее время группировкой. И все. Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Но патруль снаружи периодически проходит. Следить за подходами. Нас, правда, по прибытии не тормознули, а вот тележку каких-то восточных людей, идущих по грунтовой дороге перед нами, нас гулы принялись шманать в полный рост. Итога я не знаю. Мы торопились в город. Сегодня суббота, базарный день. И народу в городке со столь знаковым именем довольно много даже в зимний сезон. Пользуясь редкой в это время года хорошей погодой, сюда съезжаются жители окрестных деревень, транзитные путники, трапперы и вольные охотники всех мастей. На сбросе смотрящие дали попаданцам немного, группу локалок и большое здание в центре с операторской и терминалом внутри. Сколько в поликластере было человек изначально, никто уже точно не помнит. Почти сразу наскара сколоченные кланы крепко подрались за влаственное право. Часть людей ушла, а часть общины семей из пятнашек явилась в городок. Название населенному пункту дали пятнашки канадцев и американцев, создавшие совместно с англосаксонским слоем поликластера ядро анклава. Население в Доусоне чрезвычайно разномастно. Смысл слова поликластор раскрыт полностью. Кого тут только нет. Имела сие русская семья, как мне сказали, в зубоврачебном сарае, но полгода назад они перебрались в Каенну, что меня очень заинтересовало. Перед тем как осесть здесь... Я старательно обошел большую часть города, заходя по поводу и без в самые разные места. Никто не удивлялся. Всякая деревенщина, впервые попав в цивилизованный город Доусон, ведет себя именно так. Первый вывод: никакого особого криминала я не заметил. Рожи на улицах и в подворотнях встречаются те еще, конечно, но везде тихо, мирно. Говорят, вечером картина изменится. Заметил развитую анархическую вольницу, полное и безоговорочное наплевательство на императивы полиса как первичной формы государственной жизни. На Шанхай похож городок. Вот что я вам скажу. Только крепкой родовой власти нет. Да и не нужна она тут никому. Удивились? Я и сам удивляюсь. А оно работает. Первыми попаданцами вольный город Доусон был обустроен достаточно основательно и с большой любовью. Здесь находится целый комплекс групп бревенчатых построек, бывших локалок, стоящих поотдаль друг от друга маленькими частными усадьбами. В каждой такой усадьбе возле коммерческого жилого дома стоит большой навес, под которым располагаются деревянный стол и длинные скамьи по бокам. Чуть в стороне амбары и баня. Часто имеется коптильня. Рыбу в Доусе не любят и умеют ее готовить. Внешне похожая на сортир скворешник. На выезде из города к вашим услугам своеобразное местное грузовое такси. Возле приземистого сарая замерла повозка с грустным мышаком. На столбе приколочена табличка с расценками. Вокруг города довольно много складов. Есть даже что-то типа парка, но не в центре, а сразу за фрагментом чистоколов в северной части города. Скамеечки, круглый газон, деревья, вид на реку. Центральный Босхаллус, где базируется текущая бандитская власть и лежит терминал поставки, представляет собой большой двухэтажный дом из белого кирпича, окруженный мощным забором. Этот объект охраняется серьезно. Возле ворот стоит пара братков, один из которых периодически обходит ограду по кругу. В базарную субботу квасить в Доусоне начинают с самого утра. Как и все жители нижней Амазонки, жители фронтир городка и его окрестностей живут исключительно настоящим. Хозяйка кабака, в котором я сижу, Герта изумрудный зуб при мимолетном знакомстве обрисовала ситуацию так. У этих парней все чешется, чтобы спустить добытая побыстрее. Так уж они боятся неожиданно отдать Богу душу. Женщин в Доусоне немало, в том числе и незамужних, но определенный дефицит наблюдается в девицах легкого поведения. Поэтому в Кабаке Бомбей Пегги, лучшем в Доусоне, как самоуверенно уверяет хозяйка точки, есть бардэль и канкан. -кан. И коктейли устойки соответствующие, послушная давалка и пояс верности. Примечателен напиток под названием «Мёрзлый палец». Тут вообще полная круть из древности настоящего Долса на времена дикой золотодобычи. Прикиньте: на дне широкого стакана ногтем к верху лежит отрезанный палец. Настоящие елки! Согласно старой легенде, это аварийно отмороженный и отвалившийся большой палец ноги какого-то неудачливого золотоискателя. Палец был крепко деформирован временем и выдержкой в алкоголе, и потому смотреть на него очень неприятно. Зато в стакане плещутся чистые шотландские виски, а не обычный для этих мест суррогат из спирта, воды, красителей и вкусовых добавок. Инициация в крутого парня осуществляется полным опустошением стакана, а наиболее отважные ужасные пальцы обсасывают под восторженные крики датой публики. За ритуалом ревностно наблюдает местный вэшебало, а заодно и хранитель пальца однорукий. Велл Снайдер, строго следящий за тем, чтобы пальцы не защемили на память. Проглотишь или откусишь штраф или неделя в яме у Герты. Минут пятнадцать назад зловеще напомнил Уилл молодому крестьянину корейцу, который на моих глазах не морщясь хлопнул жуткую чарку до дна, точнее до пальца. Во как? Но палец, а мулет экстатически один хрен кусают. Реже пруд и тогда Уилл клеит на стенах объявление о конкурсе на новый знаковый палец. Фактура добывается быстро. Это уже шестой, приятель, с печальным вздохом сообщил мне коренастый здоровяк, заметив мой искренний интерес. Ничего себе! Один раз проглотили, голодный араб не выдержал. Единственной руки, толщиной в мою ногу, Снайдеру вполне хватает для украшения строптивых. Тем более не хочется грызть проспертованный обрубок. Хочешь глотнуть пальчиком? Два аталона. Я отрицательно замотал головой, в совсем возможном комфортом расположившись за столом, стоящим у небольшого оконка, где собирался со вкусом пообедать. Жаркое из дикой свинины очень крупными кусками. Прелесть. Посмотрим, посмотрим. В зале таверны симпатичный интерьер. Над широким и глубоким камином висит настоящее каноэ из бересты. Стойка бара по контуру украшена вбитыми подонцами желтыми гильзами револьверных патронов. На втором этаже почти всегда имеются свободные номера. Во всех кабаках Доусона действует святое правило. При продаже спиртного в разлив обязательны комнаты для ночлега перебравших клиентов. Часть столов стоит вне помещения, под матерчатым навесом на открытом воздухе. Там цены чуть меньше, а публика чуть грязнее. Магазинов, как таковых, в Доусоне нет. Вероятно, по причине большого количества желающих заниматься торговлей. При каждом заведении, будь то кабак, меняльная контора, будка-забадера, мастерская, которых тут много, аптека или офис фельдшера, Есть своя небольшая лавочка с товарами, но удивление богатого ассортимента, где любой клиент может оперативно сдать и поменять все честно или не очень честно добытые. Принимается абсолютно все, никаких запретов и ограничений. Наиболее распространенные средства оплаты: талоны и чеки предпринимателей всех мастей. Курсы совершенно непонятны. И вряд ли их вообще кто-либо знает досконально, кроме владельца меняльной конторы. Я поменял привезенные с собой в армейском вещмешке патроны двенадцатого калибра на талоны Бомбия и две маленькие золотые монетки, мгновенно став настоящим богачом. Дело в том, что местные терминалы поликластеров золото категорически не поставляют. Похоже, что смотрящие решили таким образом организовать платежные системы. Золотой доллар. В переработку на монеты у местного ювелира идет лишь то золотишко, что переносится вместе с квартирами пятнашек. Судя по всему, драгоценного металла на амазонку переносится немало. Или же тут патроны в такой цене. По понятным причинам я не мог сходу задавать слишком много вопросов, стараясь быть не назойливым и незаметным. Даже переоделся перед поездкой. Всем миром подходящую одежду подбирали. Снял крутой кабиласовский камуфляж и напялил короткую кожаную куртку коричневого цвета, взятую у итальянцев. Честно скажу, я хотел отправиться в разведку один, но братва тут же встала на дебы. и мне ясно было сказано, что Федю одного в Доусон колония не отпустит, невзирая на его должность и звание. Вот так было попрано единоначалие. Я согласился. Здесь все ходят с оружием, и никто не против такой демонстрации. Правда, в основном это пистолеты и револьверы, открыто висящие на поясе. Встречается много обрезов типа «хаудахов», Но полных аналогов настоящим каноническим девайсом я не увидел. Пользуют народа и старинные пистолеты. Крестьяне и путешественники, те, что победнее, ходят со старыми мушкетонами за спиной, им такое разрешают. Остальные же оставляют весь длинный мир дома у охраны рынка, в сейфах кабаков или контор. С винтовками и автоматическим оружием ходить по городу категорически запрещено. Интересно, что следят за этим положением сами жители. Официального полицейского управления тут нет, но по городу ходит некий капитан Дик Стивенсон, местный шериф одиночка, добровольные и проактивные помощи наиболее инициативных жителей Долсона, поддерживающие порядок на улицах и в заведениях. Как мне объяснили? Один раз тебе укажут на промах, во второй раз запросто грохнут в спину, а трофеи снимут и продадут, могут и повесить, виселица имеется. Место для нее отвели на южной окраине города, под навесом, всегда готовая, сухая и нарядная. Вообще анархические практики очень интересные, тут есть что поизучать. Насчет нравов и основных правил жизни в Доусоне нас отчасти загодя просветил Себастьян, потому я и не брал с собой карабин, лишь кольт висит на поясе и верный маленький Смит в ножной кобуре под джинсами. Сегодня во всю работает рынок, и по-хорошему менять патроны мне нужно было именно там. Однако, сунувшись в эту толчью, я сразу же передумал и оставил там напарника. А сам решил пропитываться вольным духом постепенно, так что с ассортиментом базара я пока подробно не познакомился. Да это и невозможно. Три ряда длинных лавок заполнены всяким хламом. Торговцы выставляют все то, с чем окрестные пятнашки переносятся на платформу, и чего там только нет. Я в полной мере оценил три повозки с лошадьми и штук двенадцать грустных осликов, стоящих в яслях чуть южнее торговых рядов. Вот какой транспорт тут в ходу, оказывается. И его немало. Сталкеры, правда, рассказывали, что увидели и на нашей дороге следы ослиных копыт, но в первый свой выход к магистрали мы с Костей ничего подобного не заметили». Значит, на нашей стороне натуральная тяга либо используется редко, либо ее нет вообще. Для колонии ишаки пока только мечта. Даже пара-тройка лошадей в условиях маленькой, еще не обжившейся как следует колонии, требует большого внимания и ухода. А если начать разводить табун? Первое. Чем их кормить? До революционной России была аграрным лидером, зерна хватало, и население было много. Подворьям всегда имелись свободные руки. Как сказала Хельга, понимающая только в вопросе, поставив в коней насено с травой, мы получим на выходе травяные мешки, которые по-настоящему работать не смогут. А детишек катать по кругу вроде еще не тема. Вокруг Долсона засеянные поля. окрестные крестьяне свое дело делают, а у нас покупать зерно тут можно в принципе, но это будет отвлекать канальные ресурсы. Соль, необходимые вакцины, галестагонные средства, если держать лошадей на траве, особенно актуально, тем более в таком влажном климате. Вываливали новости опытная Исландка. Кроме того, нужен тренер, берейтер, конюх и коваль. необходимые сооружения целая индустрия это очень серьезное решение Тео его нужно принимать ответственно Ёлки как хорошо иметь дело с машинами они всегда готовы к эксплуатации а в момент ремонта или простоя не требуют особого внимания сломался бензонасос а все мастера заняты ничего машина постоит пару дней как миленькая А лошадей все равно обслуживать надо: мыть, чистить, кормить, следить. А если в патруле попали под обстрел, попадание пули в квадр, например, в черевато пробитом, списанном движком, пока есть возможность доставать или изготавливать запчасти, машина быстро чинится и опять в строю. Если нет, разбирается на запчасти для будущих сломавшихся машин. Кроме того, некритическое попадание позволяет, убивая напрочь машину, все-таки разорвать дистанцию, выходя из-под огня на значительное расстояние. С лошадью не так. Одно попадание и привет. То же самое некритическое попадание превращает мирный гужевой транспорт в филиал американского родао, после чего о всадниках стараемся вспоминать только хорошее. Еще пример. Вспашка, где трактором вполне может управлять один подросток, а вот гужевой плуг тот же подросток ведущий лошадь плюс оператор плуга. Конный плуг, амуниция под седло или телегу, все можно добыть каналом. Но пока игра не стоит свеч. Лошади хороши, когда рабочие руки в достатке. Вот если бы я мог выделить на тему человек троих, четверых, здесь это сделать тяжело. Некому этим заниматься. Единственный профессионал коннозаводчик катается на королеве и полит по прибрежным кустам из ППШ. Однако несомненно вот что: уже одна только поставка сельскохозяйственных животных в Россию лошадей, коров, ослов и прочих мулов окупит и оправдает Беринг с лехвой. Столь редкие и дорогие они в метрополии. Да и собачек неплохо бы добыть. Животные в новой Евразии очень дороги, каналом не выпишешь. Нормальную отрасль имеет смысл заводить лишь в серьезно обжитом месте, где для этого имеются подготовленные по профилю люди. В Заостровской, например. Хотя попробовать можно. У Сотникова есть стойкое желание иметь в России развитое мясное и молочное животноводство, а не бескрайние поля рапса и другой прочей брюквы. Относительно перевозки животных морем что-нибудь придумаем. Ничего не знаю о перевозках лошадей, но знаю о перевозке овцы-быков и оленей, что грузовыми бортами ВВС, что корабликами и баржами, только так выдерживают. Здесь же мы имеем два плеча по 600 километров с перекорм на полуединных островах. Не такое уж и долгое плавание. Глубина трюма Сейнера вполне позволит поставить туда лошадок. Не знаю, может, с открытым трюмом везти. Всякако, к апрелю, когда по первым штيلам планируется первый рейс в метрополию для ротации личного состава, пополнения колонии и укрепления ее базы, мне хотелось бы успеть набрать животинок и перекинуть их к своим. Мы же предпочитаем технику, благо возможность есть. После нападения бандитов я набрал новинок. Первым делом взял две куницы, 200 две штуки за одну поставку. Весит аппарат всего 60 килограммов и скорость до 60 километров в час. Вездеход американской разработки и китайского производства. Мотоцикл однаместный, но может тащить груз до 180 килограммов. Все дело в седле и размерах рамы. Возможно, и заднюю вилку слегка удлинить. Потом заказал легендарный внедорожный мотоцикл «Рокон Трейл Брейкер». И на закуску не менее знаменитую «Хонда АХ-1-250», весом в 114 килограммов. Отличный кросс-мотс. Резвый, надежный и неприхотливый. Итого за три дня я получил четыре единицы новой техники «Рокон Трейл Брейкер». Настоящая мото-кавалерия появилась в Форт-Росе. Что лучше, покажет время. Подумалось, а нельзя ли подобные бибики поменять на животину, а? Куницы в этом случае брать особо выгодно. Заманчиво было бы отработать такую схему. Для начала с осликами, с ними все гораздо проще. Принесли горячее. Куски впечатляли. Чудный аромат будоражил лимон. И так разогравшийся аппетит. Если захочешь посмотреть на настоящий классический шансон, парень, то дуй вечером в Монте Карло. Там он лучший, чтобы не говорило эта хитрая бестия Герта. Вот это девочки персики. Мечтательно сказал мне Бананза, этнический ирландец, с которым мы познакомились в обменной лавке хозяйки заведения. Бонан заменял на талоны где-то добытые пол ящика консервированных оливок. Мы случайно зацепились языками и этнически правильный рыжий парень, молодой, даровитый механик и мастер-жестянщик вскоре чрезвычайно заинтересовался моими словами о том, что я могу добыть металло режущий инструмент. Он заказал себе томатный суп из антилопы. В Монте-Карло тоже интересно. Некоторые одичавшие крестьяне тратят половину выручки за права потанцевать с сестрами шансонетками Жаклин и Розалиндой, известными под кличками Вазелин и Глицерин. Добавил он сочно причмокнув губами после первой горячей ложки. Страшные, но симпатичные. Я, пожалуй, еще стаканчик закажу. Тебе взять? Я кивнул. Не отвертешься. Банан за. опытно взмахнул рукой беззвучно передавая официантке очередной заказ два стаканчика и быстро надо сказать что стаканчики здесь невелики так говоришь вы с предгорной дороги приехали с ума сойти нет уж мы туда не суюемся на вашей трассе орудуют банда гирилис зачем же так рисковать вы то как проходили мимо них ночью стороной миновали по кустам Осторожно, пояснил я. Да мы с другом мы и не знали всех этих ужасных подробностей. Так, вкратце, что-то говорили люди. Ну, парни, вам просто повезло. А друг-то где? Друг на рынке, ответствовал я, откладывая в сторону нож. И без него отлично получается. Нам надо понять, что тут в ходу. Бизнес есть бизнес. А ты, значит, шеф фирмы? Хохотнул рыжий. Тебе значит, пока можно выпить? Точно, мне можно, поддакнул я. Но в меру. Не бойся, он нас догонит. Ты уверен? Хитро спросил сабутильник, закуривая сигарету. Кстати, курево очень ходовой здесь товар. Если взять каналом на 120 килограммов блоков мальбора. К столу подошла милая тридцатилетняя официантка Дебора. Невысокая женщина в относительно чистом передничке поставила на чербатую поверхность еще два стаканчика, забрав с собой пустые. С левой стороны на пояске официантки висела крошечная кабура белой кожи с деренджером внутри. Да, такую подружку полезно иметь на втором плане. Что-то не хочется мне ее по затку шлепнуть. А почему Кайена порядок на дороге не наведет? Вполне логично, спросил я. Ее зона влияния, потому что это и есть порядок. Так у нас говорят, Тео. Зачем благополучные Кайене незваные гости с Запада? Гериллес никто не пропустит. А что? Кто-то пытается проникнуть? Банан затуманно качнул гривой. Разные слухи ходят, ничего определенного. Говорю же, не пускают. Значит, эти Гериллес, хотя бы отчасти ручные. Предположение получает. косвенное подтверждение, а еще это означает, что Кайена не такая уж и шелковая, как мне показалось после первых рассказов Себастьяна. И наоборот, Доусон пока вполне симпатичен. Вот что значит натуральная разведка, а не перепевки невнятных слухов. Вердам ты шайза, да. «Жителям левого берега Большой реки не повезло с этими чертовыми гириллис», показушно возмутился я, по-немецки поддержав легенду нашего пребывания в составе предгорных швейцарских пятнашек. «Значит, и нам с другом не повезло. Как вести бизнес в таких условиях? Но у вас-то все с этим нормально?» «Ничуть не легче», — отмахнулся Бананзе. «На север к океану мало кто ездит». Там на самом берегу за Серия какие-то тамильские тигры и один бог знает, что скрывается за этим названием. Какие-нибудь очередные невменяемые люди. Таких много было, особенно в самом начале. Но жизнь чудаков сокращает быстро. А все основные маршруты пролегают на юг. На запад мы не ездим. Никто не хочет проезжать мимо логова Гериллес. На восток вполне можно. Однако наиболее отчаянные скитальцы говорят, что на таможне магистрали существует община объединившихся пятнадцати скитая, Таиланда и Монголии. И знаешь, кто они? Готов выслушать, уважаемый? Банан заглянулся, особо внимательно посмотрев на группу тихих восточных людей, по-моему, корейцев, сидевших через стол от нас. Один из них с пальцем боловался. Это Коми, Тео. — напряженным шепотом сообщил склонившийся через стол ирландец. — В самые настоящие комми, чтоб я лопнул. У них есть коммуна и красные флаги. Где-то добыли терминал, представляешь? Но пока это только слухи. — Ужас какой! — посочувствовал я собеседнику до крайности заинтересованной китайской находкой. Нужно будет уточнять. — Что ты? — Но в целом все нормально. — Я не знаю. Народ в округе боевой своего так просто не отдаст никому. Даже бандитам не поверил я. Своим бандитам, конечно, отдадут все оговоренное. Таков установленный порядок. Но только долю на том все и держится. — А индикаторы находят? — пискнул я. — Чаще, чем золото! — захохотал собеседник, ничуть не удивленный моему интересу. Их находили вначале, нынче все из приметных мест выгребли. Точно знаю, что год назад один индикатор наши ребята добыли в развалинах старого форта, что стоит в заливе. А вот выручалочку отыскать трудней. Вот значит как. Опоздали мы. Увели глобус. Еще через десять минут неспешной беседы к столику опять подошла Дебора. Вместе с дежурной улыбкой, показывая мелкие морщинки, от которых многие москвички в ее возрасте уже разбили бы зеркало, вежливо спросила: «Господа будут еще есть горячее. Повара только что зажарили молодого оленя, и лучшие куски еще не куплены. Мистер Бананза, вы же знаете, что рынок закрывается и сейчас сюда хлынет толпа народа». «Берем», сразу решил я, чувствуя, что порции не хватило. Да и напарник скоро подвалит. Дело в том, что сюда скоро хлынет мой друг и партнер, а он потребляет мяса в чрезвычайно больших объемах. И вот что: разрешите, красавица, передать вам небольшой презент от будущих торговцев вам и хозяйке от голландных белорусов. С этими словами я вытащил из кармана куртки два дешевых стеклянных спрей-карандашика синего цвета с подпольно разлитыми в Польше духами, такими популярными на моей старой родине, и вручил их женщине. «О, какая прелесть!» — сменила тембра официантка. «Мистер, вы галантный кавалер и воистину отличный клиент. Я сейчас же передам презент хозяйке. Лучшие куски оленя будут за вами». Мы с Бананзой довольно переглянулись. Все почти прозрачно и по-своему честно. Это и есть Доусон. Летом он активно живет торговлей и ремеслами, и тогда постоянное население за счет нанимаемых хозяевами контор и заведений работников резко увеличивается до четырех сотен. Зимой же здесь остается человек двести постоянных жителей, и случайных людей среди них почти не встретишь. А здесь практически нет уличного электричества. Все на масляных светильниках. Целые участки четырех улиц, расположенных крестом, ночью погружены в тьму. Хоть в соседней речушке под названием Юкон и установлена турбина мини-ГЭС, но электричество дорого и поддается лишь в дома наиболее влиятельных и успешных людей. У немногих счастливчиков имеются небольшие электрогенераторы, но запускают их очень редко. мало топлива. Из радиостанций лишь Уоки-Токио членов группировок и наиболее зажиточных коммерсантов. На противоположном берегу реки, через вытянутый остров, поросший пышным, но низким кустарником, на узкой протоке находится местечко с названием «Урочище Монгола». Тамошних жителей никто не любит. Считается, что они козлы, обманщики и стучат всем подряд». Только никакой он не монгол. Вот что я тебе скажу. Лишь морда раскосая. Неприязненно поведал Бананза. Обыкновенный индейцеракес с семьей. Плохой он человек. Не вздумай с ним связываться. Так и не заплатил мне за починку лодочного мотора. Представляешь? Но ничего. Еще пересекутся наши тропы. Никаких особых благ цивилизации в Долусе не не водятся. Для ценителей прекрасного есть недорогая таверна подмышки, где за стареньким белым пианино вечерами сидит подслеповатый прилепало Боб, легко наигрывающий популярные мелодии со всего мира. Я и туда заглянул. В зале было тихо, пыльно и пусто. Вся культурная жизнь в Долсе не начинается вечером. Так что там насчет белорусов? напомнил я. В помещении таверны стемнело. Служки начали последовательно зажигать масляные светильники на стенах. Еще один парнишка притащил аккуратно нарезанные сухие плашки, положил их горкой возле большого стандартного локального камина. С учетом начавшегося слабого дождика самый уют. Знаешь, друг Тео, признался уже прилично захмелевший Бананзо, если честно, то я впервые услышал про белорусский народ именно от тебя. До того момента я даже не знал, что такие существуют. Слушай, а русские тебя не устроят? Говорят, они обосновались в устье большой реки, как раз в тех развалинах. Я тебе уже говорил, крепкая община. Сейчас все следят за ее движениями. Зачем они мне нужны? Возмутился я. Мы честные белорусы с таким трудом добились независимости от них. Думай, что говоришь, Джо. Ладно, ладно, я понял. Независимость это главное. Примеряющий приподнял руку ирландец. Обещаю сразу же сообщить, если что-то узнаю. Так где же твой друг? На улице уже темнело. Друг и вправду что-то задерживается. Но тревоги я не ощущал. Улицы полны прохожих, жизнь идет своим чередом. Кстати, о русских, попросил я. Расскажи, что знаешь. Да никто ничего не знает. Откуда тогда данные? Резонно усомнился я. Радио перехват? Сканеры кое у кого есть. Мы же не декари, заметил мой новый товарищ. Пробовали слушать? Но у русских все переговоры зашифрованы. Да и вряд ли кто-то в Долсе не знает русский язык. Раскрой секрет. Что ты меня за нас водишь, Джо? Считы по берегам, парень. Ребята Каспира ночью подкрадывались. Там в береговую гальку ваткнуты большущие щиты с предупреждающей надписью по-английски. Так и написано: "Территория России". И знаешь что? Что? Наши считают, что за русскими стоит нормальная государственная структура, очень сильная, от чего все тут давно отвыкли. Серьезные ребята появились на реке, мой друг, большие мальчики. «Они жить вам не мешают?» Я постарался выказать максимальную озабоченность. «Знаю я этих русских. Цепкие парни!» Бананза с грустью глянул в пустой стакан. «Ничуть не мешают. Они на эту сторону пока не суются», хлопнул он донышком оструганное черное дерево. «Да и нам, я думаю, в океан пройти можно, если соблюдать предложенный русскими регламент. Правда, никто туда особо-то никогда и не рвался». Шторма, акулы. Нормальные суда нужны, а их почти нет. Что значит почти? У босса дома есть старенький дизельный баркас, но он все больше на юг ходит. Кто-то с большой реки уже наведывался к Русским в гости. Нет, насколько я знаю, но могу и ошибаться. Власти Долсона пока думают. Может, и плавал кто из местных рыбаков или те же речники, например. Но эти уж точно ничего никому не скажут. Скрытные. Полезно вовремя взглянуть на себя со стороны о пресловутых бандитах. Дело в том, что классических выборов в Доусоне нет. Как нет политических партий и вообще какой-либо общественно-социальной движухи. Есть вооруженные конкурирующие группировки, основных две. Банда Каспера – в данный момент времени сидящая на терминале, и бригада какого-то бледного Билла. Что характерно, обе находятся в городе. Если Каспер не будет выполнять главный договор, год назад заключенный и скрепленный подписями всех живущих на тот момент в Доусоне людей, если они не обеспечат спокойствие и процветание анклава, то эту банду быстро катапультируют из Кремля и пикнуть не успеют. Маневр делается так. Недовольные жители, анархисты, а тут ребята все анархисты, идут к болезному Билу и встают рядом со своими стволами. И ведь это тоже своеобразные выборы, если все же посмотреть на процесс под углом политическим. Толпа выстраивается под стенами босхауса, и неудачливым правителем придется переселяться на окраину, не выивать же совсем городом. В этих вопросах в Доусоне уже полгода как не стреляют. После пары кровавых переделов выработались свои правила и традиции. Здесь еще предстоит разбираться, выяснять тонкости и детали столь необычной схемы. Третья группировка — банда Фабиана Малаайца под названием «Речники» базируется на своей базе выше города, где-то в лесах у берега Амазонки. Она несколько слабее последних двух, но постоянно караулит удобный момент для захвата терминала. Ибо сам терминал работает на предъявителя. Кто встал за пульт, того и ништяки. Похоже, именно речники и наведывались к нам в первый раз, потому что ни о каких аналогичных походах на север, братвы Каспера или Билла, мой консультант ничего не слышал. Кроме того... На терминал всегда готовы покуситься сильные общины объединившихся пятнашек Круглый год здесь идет подковерная борьба Заключаются союзы, распадающиеся еще до первой совместной операции Верстаются невыполняемые планы Идет игра Босс-хаус не вмешивается в наведение внутренних порядков Это прерогатива самих жителей и шерифа Главенствующий клан отвечает за охрану подходов, гашение внешних беспредельщиков и расширение зоны влияния Долусона. Ведь чем больше людей ездит на рынок по надобностям и делам, тем более пригожа населению городка текущая власть. Кроме того, главари занимаются распределением канального ништяка. Тут пока данных очень мало. Однако я уже знаю, что из ежедневной топливной поставки в одну бочку ровно 120 литров горючего раздается населению по какому-то коренному списку. Наверное, это связано с подписями к главному договору, что-то типа конклава отцов основателей. С таким раскладом не пошутишь. Может и ошибочно, но мне представляется, что до Усаном управляют кланы матерых. торговцев и ремесленников, которым пожитейски удобно держать под боком две конкурирующие силы, перекладывая на них все траблы бытия. При желании та же Герта достаточно быстро может собрать свою армию человека из восемнадцати, если не больше. Многие наемные рабочие и поставщики за нее встанут. Также и все остальные, откладывая в сторону обглоданную грудинку, ответил Ирландец на мой вопрос о причине такого авторитета. А что будет, если три такие частные армии объединятся? Вот где сила. И ты можешь выставить. Провоцирующего смеchnулся я. Нет, я не могу, Тео. Не та еще степень влияния. Авторитет пока мал. Я ведь недавно работаю, признался собеседник. Человек семьи от силы. Я мысленно присвистнул. Теперь понятно, почему в городке относительно спокойно, а классические пьяные отморозки не безумствуют в родном гнездышке, предпочитая очевидно действовать жестко лишь на бескрайних оперативных просторах правобережья Амазонки. Наиболее арианых и наглых давно развесели по полисандровым виселицам. Жаль, что вы сегодня уезжаете, сказал Бананза. У меня в Амбаре. Имеется отличный закуток для гостей. Две большие кровати, шкаф, стол со стульями. Клянусь, ни цента не взял бы с тебя. Хороший ты парень белорус. Не можем, Джо. План есть план, — уныло посетовал я. Да и с лодочником договорились за пять патронов, а это очень много, сам понимаешь. Надул вас наглый лодочник. Убей его в голову. Тут найдется с десяток готовых отвезти вас за пару патронов. Слудочником мы действительно договорились. Клевер, пройдя левым берегом мимо старого порта, тихо встал за маленьким островком в пяти километрах ниже Доусона. На другой берег нас перекинула Катрин на зодиаке. и этим лодочникам очень не понравится, если мы задержимся с появлением на берегу хотя бы на пять минут. По-хорошему, мне бы отойти под предлогом да передать по рации «Окей» на борт «Корвета» от греха». Воинственный «Альфа» грозился при первых же подозрениях подойти вплотную к Доусону и с помощью двух пулеметов и миномета разобрать городок по бревнышкам, Впрочем, бревенчатых зданий тут не так уж и много, гораздо больше сделанных из бамбука. Есть и счетовые строения. Народ в Бомбей Пеге начинал прибывать. Отлить бы надо, проинформировал я Кореша, вставая с лавки. «Шествуя к известному заведению, прошел мимо цветного объявления на стене, извещающего, что электричество в зале включается только в восемь вечера с началом музыкальной и танцевальной программы. Тогда же в зал спустятся готовые на все девочки и резко скакнут цены на спиртное. Воспользоваться рацией я не успел, услышав истошные крики снаружи. А вот и мой друг пришел, сразу подумалось мне, и ошибки не случилось. Когда выскочил во двор, я увидел замечательную картину. Возле двух опрокинутых столов стояли трое скандинавов, так мне показалось, один из которых безуспешно разглаживал заплывший глаз, и негр, явно одна компания, серьезно заряженная на горячую драку. Рядом лежали и корчились два крепко ушибленных посетителя и один с лужкой из таверны. На земле виднелись пятна крови. Напротив четверке красовался одинокий гоблин. Ну красавец, хоть картину пиши. Конст Васильев, ау. Если у меня козяночка была по итальянски стильной, тонкой, мягкой кожи. то на Сомове громоздилась черная, толстокожая байкерская косуха с широкими серебристыми молниями, встроенными защитами и красными лейбоками. С правой стороны у сталкера висела кабура люгера, с левой — старый добрый хаудах в глубоком чехле. Ножики у нас с Мишкой почти одинаковые, спайдеровские клепиты. У меня милитари — У Сомова солнцевско-бродковский полис, и в холодно-оружейном плане мы с ним самые что ни на есть паиньки и скромники. Население Доусона гордо носят здоровенные тесаки боуэ с колхозной полировкой. Но не надевать же мне было абордажную саблю. Крепко его местный базар завел. Сначала я сам хотел обследовать интересный объект, но решил оставить его гобу. Ассортимент, спрос, цены и торговые перспективы – важная тема, да не ключевая. Прежде всего мне нужно было представить инфраструктуру городка и устройство общины, внутренние расклады и внешние векторы опасности и магниты. А ассортимент базарный, я и позже узнаю. Сомов расскажет и покажет, как только в себя придёт. Напряжение на высшей точке. Когда он успел только зацепиться, ведь только-только подошел, всегда найдет. Поединок сейчас будет! Поединок! Радостно орал хором собирающийся под датой народ. Невзирая на мелкий дождик, люди бодро выстраивались в кружок вокруг места предполагаемой схватки. Быстро и энергично растолкав соседей по толпе плечами, я протиснулся вперед и выскочил на площадку. «Это и есть твой знаменитый дружок, разведчик Базаров?» – прохрепел знакомый голос из-за спины. Бананзе умудрился не отстать от меня и стоял рядом. «Его не Арнольдом зовут, Тео?» Сейчас Сомов действительно напоминал Шварценеггера. Только тот, пожалуй, подобрее в кино выглядел. «Я не вникал. Что именно тут только что произошло, да и какая теперь разница?» Наших бьют мочи всех подряд. Спасатель. Противники у Сомова были более чем опасными, вот что важно. Здоровые, накаченные лбы не ниже его, а агрессивные, опытные бойцы сразу видно. Впрочем, знаешь, я поставлю на твоего Майкла, недолго думая, решил видавший виды ирландец и тут же скрылся в кабаке. Неужели они ставки делают? Вот звенит тема, а? Гоблин голоден уже несколько часов, распсихован шумным базаром и визуально свиреп, как пять пещерников. Я смотрел на лица публики. Мужчины, женщины и даже дети любят тут яркие зрелища. На освещенное крыльцо Бомбей Пигги вышла сама хозяйка, вся в ярко-зеленом. По бокам от герты изумрудный зуб стояли двое охранников. Тот самый однорукий архивариус рубленных пальцев и невысокий худощавый азиат. Но не знаю, может, она и способна быстро собрать армию, но в данном случае подмога явно жидковата. Хозяйка что-то сказала, и охрана волоком утащила поверженного служку за здание. «Сука!» Пожрать не дадут, морякнул гоблин так, что некоторые присели. Порву на салфетке! В наступившей трехсекундной тишине поползли растеренные шипотки. Переводчиков с русского не нашлось. Мистер Гоблин предлагает оппонентам немедленно извиниться, заплатить штраф ему лично, уважаемому заведению и мирно удалиться из города. По-английски громко транслировал я. под аплодисменты. В ответ безобразники возмущенно заревели, показывая мне неприличные жесты. «Федя, там есть мясо!» озабоченно крикнул мне Мишка. «Горяченькое, Гоп, оленя зажарили. Мы с Джо уже куски забили». «Тогда роняю всех сразу!» объявил он на все еще плохом английском. Впрочем, тут такое у каждого второго. Это поликластер». Не больше двух противников. Толпа тут же внесла свои ограничения. Правило есть правило. Оружие снимай, бойцы. Да по жбану! Сплюнул под ноги гоблин, которому быстро надоел чуждый язык. Стройся на урон, маймуна верешвила. Все поняли? На пол упали ремни с кабурами и ножами. Доброходы принесли факелы на длинных шестах. Опытно ваткнули по углам в землю. Меня осторожно тронули за левое плечо, резко обернувшись, я несколько растерялся, увидел рядом с собой хозяйку таверны, заинтересованно смотревшую не столько на меня, сколько на Сомова. Вас ведь Тео зовут? Скажите, уважаемый Тео, мистер Гоблин тоже белорус? А как же? Отвлеченно бросил я, пристально следя за товарищем. Мне бы тоже оружие сбросить, если в драку влезать придется. Нет, подожду пока. Белорус. Дитячий щуп. Убийца медведей. Шесть штук на счету. Майклом зовут. Тем временем противники определились. Биться против Мишки вышли один молодой скандинав и негр. Напарнички-дебоширы растворились в толпе. И мне это не понравилось. Я выскочил вперед и сразу пошел по кругу. подняв левую руку вверх в качестве предупреждения, а правую положив на расстегнутую кобру с кольтом. Никто не выходит за круг, завалю. Ты куда лезешь? Вот и еще один вылез в азарте. Я резко толкнул его в грудь. Назад. Тоже хочешь встать? Что вы, господин? Я просто брысь. Напротив Мишки, демонстрируя пластику движений, моторно вытанцовывал высокий негр, сценично поигрывая крепкими кулаками. Белый же стоял неподвижно, старательно наливаясь яростью. Хороша обезьянку гнуть, ты хиже на дяди Тома, усмехнулся сталкер. А Лавика ты первым. Я не сомневался. В итогах схватки вообще плохо представляю, кто может справиться с Сомовым, особенно когда он находится в таком бешенстве. Разве что железобетонные мужики из Кардона. Мишки, пляски соперника скоро наскукчили. Он одним тигринным прыжком подлетел к негру и, не обращая никакого внимания на торопливые тычки сбоку и запоздалую попытку удара коленом, одним правым лаксевым буквально снес его на землю, сразу оборачиваясь в сторону оставшегося противника и одновременно отпрыгивая вбок. «Ух, хороший хук скандинава пролетел мимо. Сомов ушел и тут же вмазал ногой». Соперник огрызнулся, попытался подойти, но сразу получил жесткий лоу под колено. Толпа радостно заорала. «Белорусы, вперед!» — услышал я голос Бананзе. Тут, наверное, Гоп опять вспомнил про горячее мясо, Страшно заревел и яростно работая двумя лапами, словно бешенная мельница, буквально добил скандинава до границы освященного круга, где множество заботливых рук тут же вытолкнули ошарашенного напором бойца обратно в ринг. Парень разозлился, вновь ринулся в бой и вновь нарвался на low kick стalker, рефлекторно приседая от боли. На тебе, двойничка, заржал радостный Сомов и в прыжке всадил обе ножища в грудь Северянину. Лучше бы того телеграфным столбом ударили, честное слово. Туф! Тело мягко легло в пыль. Сумов довольно протанцевал пару диких «па» и тут же, приставив к короткостриженной площадке два пальца рогами, спел басом что-то трубодурное и привычно заорал знаменитое из фильма «Александр Невский». «Где магистра?» Из толпы появились двое оставшихся, и старший тут же заявил под довольные крики выигравших пари «Мы заплатим два штрафа». «Три штрафа! Господа дрочуны!» — спокойно откорректировал наказание подошедший капитан Дик Стивенсон. «Еще один мне!» Жестокие тут порядки, однако. «Согласны!» — вымученно откликнулся скандинав. «Бой закончен, господа! Прошу всех расходиться!» — бодро гаркнул шериф. И толпа начала рассасываться, большей частью исчезая в таверне. «Сейчас там начнется праздник той!» «Ты как, Мишка?» — озабоченно спросил я у друга. «Цел?» «Да, да нормально все, Федя!» — тяжело ответил сталкер, осторожно трогая пальцем приличные ссадины на скулах. «Смотри-ка ты! С двух сторон успел мне ввалить гадский негритос! Он там живой вообще?» «Живой!» — водичкой отлили. Тут к нам подошла хозяйка и, не обращая внимания ни на меня, ни на шерифа, бесцеремонно пощупала бицепс сталкера. «Ты как, Мишка?» «А скажите, все белорусы такие и будут?» — промурлыкала женщина, зримо источая плотское и духовное стремление к немедленному и непосредственному сближению со столь выдающимся кулачным бойцом. «Все!» — с рыком ощерился гоблин, поворачиваясь к ней. «Мы белорусы! Козлов всегда жестко плющили, а главарей их с колодой сдергивали!» «Развинтился тут у вас народец, как я посмотрю, правильных людей не замечает». «И не говорите, дорогой мистер Гоблин, такие экземпляры попадаются кошмар, некому бедную одинокую даму поберечь. А скажите, мистер, правда ли, что между белорусами и русскими разница невелика?» «Да никакой разницы нет», — уверенно заявил Гобб. Все мы немного русские, немного белорусы и немного украинцы, и даже евреи. Какая прелесть! На счет евреев, так это ты загнул лишнего. Строго сказал я. Чего тут лишнего, Тео? Вот ты, например. Чего? Сам же рассказывал историю со своим Израилем. Твою душу. Еще немного и начнем выбалтывать стратегическую информацию. Не спорьте, мальчики, вы и так хороши, прямо спасители. Сладко пело Герта. Во, я и говорю, спасатели приходится нам белорусам, раз некому больше берозу заломатье. Я как мог перевел последний яркий спич товарища. О, замечательно! Мне сказали, господа, что вы сегодня уезжаете. Это правда? Сомов важно кивнул. «Как же мне жаль, что вы не можете остаться на ночь, мистер Гоблин», — в отчаянии взломила руки Герта. «Может, в следующий визит? Скажите дату, и вас с другом Тео будет ждать самая лучшая комната в заведении». «В следующий раз непременно задержимся, дорогая моя герточка!» — прорычал сталкер и, неожиданно подняв хозяйку на руки, легко понес ее к крыльцу, не обращая внимания на толчки охранников, и с порога заорал внутрь. «Мясо на стол ставьте, литяи! Не злите белоруса!» «Слушки и официантки?» Белыми стрелками метнулись на кухню, понимая, что лучше не ждать дополнительных команд, совершенно растаявшей в эротической неге хозяйки. После ухода друга я внимательно осмотрел место боя, проверяя, не выронил ли Сомов что-нибудь из карманов. Потом получил от шерифа законные пять золотых. Отожел за угол, спокойно доложил ситуацию Мауреру, Подтвердив возвращение в назначенный срок, и тихо вернулся в Кабак, где меня ждали Сомов с Бонанзи и еще целая банда каких-то добрых людей. Не напиться бы тебе, Федор, а вообще-то валить бы надо. Валить, не взирая на все соблазны. Наследили мы много, солишком большое внимание повредит делу. Пусть люди остынут, чуть позабудут о ярких белорусах. а душа так просила кутежа и разврата. Тем более, что в зале вспыхнул электрический свет, и на сцене под музыку Канкана появились танцовщицы. Не знаю, как там в том хваленом Монте-Карло со звездами Жаклин-Вазелин и Розалинда и Глицерин, которых так усиленно рекламировал Бананза, но нам и тут было вполне зашибись. Вскоре на русские колени запрыгнули иностранные девчата в кружевах. «И мне вообще не захотелось поднимать якоря». Правда, хозяйка, периодически появляясь в шумном зале, зорко поглядывала в нашу сторону и своевременно корректировала поведение девиц, если те позволяли себе лишнее в общении со столь разлюбезным звероватым белорусом. «Была я белошвейкой и шила гладью». Это гоблин пел густым кабзонистым голосом и сам хохотал. Один хрен, никто не оценит. За улицу нас провожала целая компания новых знакомых. Тело. Отдых есть отдых, а бизнес есть бизнес. Заплетающимся языком напомнил при прощании ирландец. Жду от тебя инструмент. Будет тебе инструмент, будет. Успокоил бананзусталкер. Не менжусь я, пацан. Белорусы они такие. Ик. Белорусы. Накровные бабосы не прокинуты, галимова подвеса не сотворят. Все будет чекибрики, мастер. Что он сказал, Тео? Велопоинтересовался ирландец. Я не понимаю этих странных слов. Скоро выучишь, пообещал я. Все нормально, Джо. Все будет нормально. И мы, пошатываясь, пошли с мишкой по узкой тропочке вдоль берега тихой Амазонки к месту встречи с лодкой. Хорошо, что Зики на судне нет, подумал я. Хорошо, что Светка ничего не узнает, вздохнул Сомов. А воздух-то какой, федь, прям как ночью в нижнему Волге за Кремлем. Да и вообще все вокруг какое-то родное. Река Серебристь, берег Стравкаю. Он остановился, вытащил из рюкзака штурмовой келтек КСД, кинув его за плечо. Два теплоавика и мы двинулись вдоль тихой ночной реки. Шли и пели на два голоса старую добрую песенку "Подмосковные вечера". Уж больно антураж подходящий, как и настроение. Да и песниры мы или так. Погулять вышли. Вот ведь какая зашибачки разведка случилась. Еще один шаблон порван. Бандитский Долсон своего названия никак не оправдал. Не того мы ожидали. Здесь работает какая-то новая модель, и как она работает, мне пока до конца непонятно. Но это место открыто для всех и каждого. Если ты ему подходишь, если принимаешь правила игры, то он у тебя заманит к себе, чтобы потом не отпустить никуда. Много сведений, много данных будет, что анализировать. Один северный участок дороги правого берега чего стоит. Значит, если пересечь лес со стороны Нарвика, и вот что, опасность отсюда колонию пока не грозит, а вот угроза со стороны Гирильес вполне реально. Может быть, она реально и со стороны зоны обитания таинственных тамильских тигров, пусть между ними и Нарвиком стоит дремучий лес с каменистыми хребтами, но по прямой расстояние до побережья невелико. Да и тропу искать нужно. Выход на еще одну грунтовку — стратегическое дело. Хозяйка страсть как хороша, решил гоблин уже на берегу, когда мы ожидали вызванный по рации зодиак. Отпустишь еще разок? Обязательно, пообещал я. Будет разок и не один. Мне еще предстоит официально встречаться с главарями Долсона, жать руки и определять взаимоотношения. Подумаю, как лучше организовать, если только они первыми на связь не выйдут. А на сегодня хватит. Минут через десять мы плюхнулись в лодку и тихо, чтобы не поднимать на ночную реке ненужного шума, покатили к Клеверу, рассказывая Катрин о своих похождениях. Да, парни. Вам только позавидовать можно, с сожалением вздохнула Сталкерша. В следующий раз сама поеду, а то от наших мужиков толку ноль. Одни заняты, другие еще мальчишки. Кать, да и Светлане того. Да все понятно, коллега. Спи спокойно. Доехали мы без происшествий. Так же ровно дошли до форта. Время уже было позднее, но спать я не лег. Решив законспектировать все увиденное и снять с диктофонов услышенное, задержавшись в штабе глубоко за полночь, уснул поздно, попросив дежурных разбудить меня чуть позже. Утром следующего дня после завтрака в штаб забежал Ватиков, кинувший на угол стола переданную мною вчера в замок радиограмму и положил на самый центр только что принятое оттуда. Полюбуйся, шеф. События в метрополии развиваются. Скоро сотников затребуют наших сталкеров обратно. Чувствую. Никак не могу заставить радиста после приема РДО исправлять это ужасная В на нормальное Ж. РДО, совсекретно. Фортрос ТЧК. Полученным оперативным данным Миниглобус является вибрационным индикатором места расположения особого одноразового терминала канала названием «Выручалочка ТЧК». Радиус сработки индикатора 120 метров ТЧК. Места нахождения шаров владельцами искателями не очевидно. Течка. На мой терминал не реагирует. Течка. Уточнение оперативно. Течка. Проведенные на днях эксперимент с помещением поочередно обоих индикаторов на место сработавшее вблизи поселения Нарвик в ручалочке вызвал кратковременную вибрацию обоих предметов. ЗПТ, подтвердив их рабочий статус. Течка. Тунгус. РДО совсекретно. Башня штаб Течика. Вчера утром, согласно наблюдениям берлинских рыбаков, неустановленная группа мотолодок высадилась в тартуге Течика. База уничтожена полностью Течика. После обнаружения наблюдателей мотолодки противника вышли на перехват рыбакам, вынужденным под обстрелом срочно укрыться шпрее Течика. Связи штормовым предупреждением. Выход акваторию групп егерей спецназа КСК оказался невозможным. Применение авиации ограничено погодными условиями Течика. Район ЧП откомандирован. Паром Густов, орудием Бартута Течика. Временное место базирования устье Шпрые Течика. Ночью того дня в результате спецоперации сербских егерей левом берегу Волги выше Шпрые. После короткого боя захвачен командир боевой пятерки пиратов Течика. Показаний допрошенного следуют, что в верховьях Волги базируется шведский селективный кластер ЗПТ, к которому примкнули ориентировочно конфедеративно финский, саамский, эстонский, латышский и литовский монокластеры Течика. Норвежцами ситуация непонятна, тычика. Сообщество называется Северный альянс, тычика. Есть речной корабль, также яхта, много моторных лодок, тычика. Вооружение: пулеметы, калибр неясен, тычика. Имеются основания считать агрессивность пиратов следствием вектора внешней политики Северного анклава, тычика. Главный.